Женщина сплеснула пухлыми руками: "Ну, конечно, это вы. Как же я сразу не узнала. Но ну, абсолютно вы, просто вылиты. Знаете, слова охотливо продолжала она, подходя к столу, «Это так интересно увидеть вас вдруг живым. Я теперь всем буду рассказывать. Тамара Георгиевна, моя напарница. Мы вместе работаем. Не верила, что это вы, говорит одна фамилия, жена, а я была уверена просто уверена. Вы знаете, у меня удивительное предчувствие бывает. Я иногда говорю, мужу. Сергей не сразу справился с этим потоком слов. Разве мы с вами встречались? удивленно спросил он. «Как сказать, игриво ответила Ольга Игоревна, опускаясь на стул. Вы со мной, конечно, не встречались. Иначе бы я тебя надолго запомнил, подумал Сергей. А вот я с вами встречалась, продолжала Ольга Игоревна, Я видела ваш портрет в газете. Вы там такой серьезный, совершенно молодой, Ну, совершенно. У нас в редакции все девочки в вас влюбились, имейте в виду. И какой отчерк о вас был написан. Боже, какой отчерк. Даже наш редактор на летучке говорит: "Вот такой материал нам нужен". А он у нас ужасно требовательный и горячий. Если что не так, он просто на лустру кидается. Однажды вы можете себе представить, — Одну минуточку, Ольга Игоревна, взмолился Сергей. Вы мне потом все расскажете. Я вас пригласил, чтобы поговорить о вашем брате." Оживление мгновенно исчезла с ее полного лица, она остановилась на полуслове и росцейно посмотрела на Сергея. О брате Алюне?" переживающимся голосом, словно проглатывая одну косточку за другой, переспросила она. Из глаз ее вдруг потекли слезы. Ольга Игоревна громко всхлипнула, и торопив достал сумочки платочек, прижала его к глазам, но сдержаться у нее не было сил. Она просто захлебывалась в слезах и не могла произнести ни слова. В конце концов она разрыдалась так бурно и громко, что в дверь даже заглянул кто-то из сотрудников. Сергей стоял возле неё, держа в руках стакан с водой и безуспешно пытался унять этот поток слез. Наконец он поставил стакан, обошёл стол и опустился в кресло. Закурив, он решил, что все средства исчерпаны, и остается только ждать. Это было самое верное решение. Постепенно рыдания начали утихать, словно костер, в который больше не подкидывает хворост. Это ужасно. Ужасно, прошептала Ольга Игоревна, вытирая распухшие от слёз глаза, мокрые щеки ее тряслись. Вы не можете себе представить, сколько горя он нам принес!» Это не незаживающая рана, ради бога. Простите, об этом нет сил говорить спокойно. Вы только подумайте. Был такой хороший мальчик, красивый, умный, сильный. Мы так гордились им. Он был один из первых в школе. И вдруг, после смерти отца, для него обожрал. Он просто молился на него. И так хотел с отцом жить. Но папа был геолог и все время уезжал в экспедиции. Алёня не мог простить маме, что она ушла. Он ее возненавидел после этого. Я говорила: "Лёнечка, ну так нельзя. Это же все таки мама". Он только врубил и ничего не хотел слушать. А потом эта отрава, этот ужас. У меня не было сил говорить. Она уже не плакала, она только задыхалась от волнения и не хватало воздуха. Полное лицо побледнело. На был, обильно выступил под. Ольга Игоревна лежала руку к горлу, и в глазах возник страх. Сергей вскочил. Надо было вызывать врача. Ольгу Игоревну на машине отправили домой. Перед этим ей сделали укол, принесли кислородные подушки. Врач, измерив кровяное давление, озабоченно покачал головой. Сергей после этого долго еще ходил по кабинету, стараясь успокоиться. Потом вызвал напрос Чуприна. Тот вошел, все так же сутулись, сложив за спину руки, шаркая с подавленными дешёвыми ботинками, подойдя к столу, он с усилием, опираясь руками о худые в стороны колени, опустился на стул. Сергей, некоторое время молча смотрел на него. Чуприн сидел, безвольно опустив голову, морщинистое измученное лицо его с палыми щеками ничего не выражало. Пустые глаза неподвижно и равнодушно уставились в какую-то точку на полу. "Ну что Леонид, будем говорить?" спросил наконец Сергей. Тот, не меняя позы, молча передернул плечами.